Глава шестая. Проснулась с больной головой. Еле встала и, держась за стену, пошла в ванную. Вот теперь я не была настолько уверенной, что обошлось без сотрясения. Из-за мази синяк обрел желтоватые края, но внутри налился синевой. Глаза покраснели, губы опухли, будто я их кусала. Кстати, именно так и было. Несколько раз за ночь я просыпалась от невнятного предчувствия, и тягучего желания оказаться рядом с... Мне снился Верри, и он вел себя в моих фантазиях вовсе не по-родственному. О нет, мерзавец заставлял меня извиваться от удовольствия и умолять не останавливаться. Одна встреча с ним вернула меня на десять лет назад, напомнила, что ничего не изменилось. Я все еще глупая девчонка, которая влюблена в сводного брата. Безнадежная, обречена пускать слюни не на того мужчину. «Дура!» – констатировала тихо и поморщилась от боли в затылке. «Еще и больная!» Внизу было тихо и светло. Сквозь полупрозрачные шторы пробивался солнечный свет, подтверждающий, что утро я благополучно проспала. «Хорошо, что сегодня выходной, и...» Вот в этот самый момент я окончательно проснулась. Прямо на столе стояли два термоса, стакан и низкий контейнер в виде кастрюльки, а рядом несколько яблок в бумажном пакете и булочка с тмином. Дверь оказалась закрытой, большая чашка покоилась в раковине, а на диване лежала смятая подушка и плед, который до того хранился в комоде. Вэри. Ну, кто еще мог тут ночевать? Он, видимо, пришел и... Какое счастье, что он не застал меня в таком неприглядном виде. Волосы всклокочены. Растянутая пижама с облезлым принтом розовой мультяшной зайки сползла с плеча и стоптанные тапки с повисшими после сотни стирок кроличьими ушами. На королеву балы я не тянула, даже золушкой не выглядела. У той хотя бы личико было красивое, а мое смялось о подушку. А синяк придавал всему этому великолепию налет бомжеватости. Что могло быть хуже? Не стоит задавать Вселенной такие глобальные вопросы. Она может ответить, и не факт, что ответ придется вам по вкусу». Порог скрипнул, брякнули ключи, и входная дверь отворилась. Я села на стул, сложила руки на столешницы и опустила на них голову. Будь я немного более здоровой, сбежала бы наверх. Но бежать и я оказались на разных полюсах действительности. «Долго же ты спишь?» «Жизнерадостно воскликнул Вэри. Я успел даже на пробежку сгонять. Тут парк обустроили неподалеку, и...» «Не будь таким активным», — попросила я. «Что не так? Ты меня бесишь». Тами, ты не первая...» — голос оборвался многозначительным. Хм? И я заставила себя поднять голову. Увидеть выражение лица, сопровождающее это хотелось очень. Вырихмурился, оглядывая композицию из сидящей за столом меня. «Ну давай, глумись над беззащитным телом!» Я подперла кулаком подбородок. «Мне кажется, или это пижама из школьных времен?» «Тебе не кажется». Я скривилась и тут же пояснила. «Мои вещи потерялись при переезде». «И?» «На выход я кое-что прикупила, а вот дома...» тебя с финансами плохо. И вот вроде он не сказал ничего обидного, просто спросил. Но стало так горько и стыдно, будто меня поймали на чем-то недостойном. У меня нормально? Промямлила и совсем стушевалась под пристальным карим взглядом. Компания обещала найти мой контейнер, ну а если нет, то выплатят компенсацию. Ты могла бы обратиться за помощью ко мне? Я не бедствую. А это? Он кивнул в сторону комода, на котором лежала пачка неоплаченных счетов. Внушительная. У меня был плохой месяц. Полгода, Тами. Полгода ты не платишь по счетам. Эту проблему я решу. К чему это ребячество? Я бы помог, если бы знал, мне не надо помогать. Сорвалась я. Ты забыл, что я уже взрослая и не нуждаюсь в воспитании. Тами. Твои нотации унизительны. Я лишь пытаюсь. Не нужно пытаться. Просто уважай мои границы. Сложно выглядеть уверенной и независимой во фланелевой пижаме с кроличьим хвостиком на копчике, но я попыталась. Для усиления эффекта скрестила руки на груди и поджала губы. Мне не стоило смотреть на него. В обтягивающей влажной после пробежки футболке и шортах с растрепанными волосами и белесым шрамом на шее которого раньше не было, он выглядел почти богом. Перед таким хотелось преклонить колени, попробовать на вкус лизнуть. Тами вырвал меня из фантазии, брат. Я не хотел тебя обидеть. Не сомневаюсь. Любопытство взяло свое, и я открыла контейнер-кастрюльку. Суп. Том Янг подтвердил брат с готовностью. Я заказал его рано утром. Мне всегда помогает с похмелья я не пила. Или когда я болею. Примеряющий продолжил Вэри. А тут из стакана поднимался пар и аромат трав. Тебе нужно это выпить. Вэри усадил меня на стул. Поверь, чудесное средство, ставит на ноги даже после долгой болезни. Ты выглядишь... Хреново, и знаю об этом. Его забота оказалась неожиданно приятной, Ароматы удивительно вкусные, а я вдруг поняла, что голодна. Очень. Люнув на то, что подумает Вэри, взяла ложку и принялась есть. Напиток был горьковатым, со вкусом сливок и пряностей. Странный. «Ты должен добыть рецепт», – пробормотала с набитым ртом. «Это нереальная вещь». «Рецепт мой собственный». «Значит, я буду тебя пытать», – указала на него кусочком булочки. «Ты мне все расскажешь». Звучит жутковато. Так и задумывалась. Мы оба засмеялись. Точнее, смеялся Вэри, а я похрюкивала, пытаясь проглотить питье и булку. Хлопнув меня между лопаток, брат прошел к окну. Какие планы? Думаю, мне все же стоит к доктору сходить. Пришлось признаться. Что случилось? Голова кружится, немного подташнивает при движениях. Но, поверь, симптомы вполне однозначные. «Поешь, переоденешься, и я отвезу тебя к своему доктору». «Частный?» – подозрительно поинтересовалась. «Знакомый и очень ответственный. Отказы я не принимаю, и учти, если начнешь пускать слюни или умрешь, то мои расходы увеличатся многократно, так что я экономлю». «Умеешь ты успокоить. Мне было неловко признаваться, что к хорошему доктору мне не попасть». Страховка закончилась, и обновить ее я не смогла из экономии. Пока я плелась по лестнице наверх, услышала сдавленный крик из гостевой душевой, а затем отборное ругательство: Кто-то не привычен к ледяной воде. Мелочь, а приятно.